Явление четвёртое. Те же Большов и Аграфена Кондратьевна. Аграфена Кондратьевна. Где он? Где он? Родные вы мои, голубчики вы мои, целуются. Подхолисень. Тятенька, здравствуйте, наше почтение. Аграфенна Кондратьевна, голубчик ты мой, Самсон силой, золотой ты мой, оставил ты меня сиротой на старости лет. Большов. Полны жена, перестань. Олимпиада Самсонна. Что это вы, маменка, точно по покойнике плачеть? Не бог знает, что случилось. Большов. Оно точно, дочка. Не бог знает что, а все-таки отец твой в яме сидит. Олимпиада Самсоновна. Что ж, тятенька, сидят и лучше нас с вами. Большов. Сидят-то, сидят. Да каково сидеть-то? Каково по улице-то идти с солдатом? Ох, дочка. Ведь меня сорок лет в городе-то все знают. Сорок лет все в пояс кланились. А теперь мальчишки пальцами показывают. А графена Кондратьевна. И лица-то нет на тебе, голубчик ты мой. Словно ты с того света выходец. Подхалюзин. Эй, тятенька, бог милостив. Все перемелется, мука будет. Что же, тятенька, кредиторы-то говорят? Большов. Да что? На сделку согласны. Что, говорят, тянуть-то? Еще возьмешь ли, нет ли... А ты что-нибудь чистыми дай, да и бог с тобой. Подхалюзин. Отчего же не дать-с? Надо дать-с. А много ли тятенька просит? Большов. Просит-то двадцать пять копеек. Подхалюзин. Это, тятенька, много-с. Большов. И сам, брат, знаю, что много. Да что ж делать-то? Меньше не берут. Подхалюзин. Как бы десять копеек, так бы ладно-с. Семь с половиной на удовлетворение, а две с половиной на конкурсные расходы. Большов. Я так-то говорил, да и слышать не хотят. Подхалюзин. Зазнались больно. А не хотят они осемь копеек в пять лет. Большов. Что ж, Лазарь, придется и двадцать пять дать. Ведь мы сами прежде так предлагали. Подхалюзин. «Да как же, тятенька-с! Ведь вы тогда сами изволили, говорится, больше десяти копеек не давать. Вы сами рассудите. По двадцати пяти копеек денег много. Вам, тятенька, закусить чего не угодно, лис? Маменька, прикажите водочки подать, довелите самоварчик поставить. Уж и мы для компании выпьем-с. А двадцать пять копеек много-с». Аграфёна Кондратьевна. Сейчас батюшка сейчас уходит. Большов. Да что ты мне толкуешь-то? Я и сам знаю, что много. Да как же быть-то? Потями от года полтора в яме-то до да каждую неделю будут с солдатом по улицам водить, а ещё того гляди, в острог переместят. Так рад будешь и полтину дать. От одного страма ты не знаешь, куда спрятаться. Аграфёна Кондратьевна с водкой. Тишка вносит закуску и уходит. Аграфена Кондратьевна. «Голубчик ты мой! Кушай, батюшка, кушай! Чай тебя там голодом изморили!» «Подхолюзин, кушайте, тятенька, не в защите, чем Бог послал!» «Большов, спасибо, Лазарь!» «Спасибо!» «Пьет!» «Пей-ка сам!» «Подхолюзин, за ваше здоровье!» «Пьет!» «Маменька, не угодно ли, сделайте одолжение!» Аграфена Кондратьевна. А, батюшка, до да того ли мне теперь эдакое божеское попущение? Ах ты, Господи, Боже мой! Ах ты, голубчик ты мой! Подхалюзин. Э, маменька, Бог милостив, как-нибудь отделаемся, не вдруг-с. Аграфена Кондратьевна. Да это, Господи, а то уж и я-то на него, глядя, вся измаялась. Большов. Ну, как же, Лазарь? Подхалюзин. «Десять копеечек. Извольте, дамс, как говорили». Большов. «А пятнадцать-то? Где ж я возьму? Не изрогожишь мне их шить?» Подхалюзин. «Я, дятенька, не могу-с. Видит Бог, не могу-с». Большов. «Что ты, Лазарь? Что ты? Да куда ж ты деньги-то дел?» Подхалюзин. Да вы изволите рассудить? Я вот торговлей завожусь, домишко отделал. Да вы кушайте что-нибудь, тятенька. Вот хоть модерцы, что ли, маменька, побудь, что и тятеньку. Аграфен Кондратьевна, кушай, батюшка, самсон, сельчкуй, кушай. Я тебе, батюшка, пуншик налью. Большов пьёт. Выручайте, дедушки, выручайте. Подхолюзин. Вот вы, тятенька, изволите говорить, куда я деньги дел? Как же-с? Рассудите сами. Торговать начинаем, известное дело, без капитала нельзя-с. Взяться нечем. Вот домик купил, заведенница всякая домашняя завели, лошады, кто другое. Сами извольте рассудить. Об детях подумать надо. Олимпиада Самсоновна. Что ж, тятенька, нельзя же нам самим ни при чем остаться. Ведь мы не меща никакие не будем. Подхалюзин. Вы, тятенька, извольте рассудить, нынче без капитала нельзя-с. Без капитала-то немного наторгуешь. Олимпиада Самсоновна, я у вас, тятенька, до двадцати лет жила, свету не видала. Что ж мне прикажете, отдать вам деньги да самой опять в ситцевых платьях ходить? Большов, что вы, что вы опомнитесь? Ведь я у вас не милостыню прошу, а свое же добро. Но люди ли вы? А липеда Самсон, несивясные ну, дела тятенька люди, а не звери же? Большов. Лазарь. Да ты вспомни то, ведь я тебе всё отдал, всё до чисто. Вот что себе оставил, видишь? Ведь я тебя мальчишкой в дом взял, подлец ты бесчувственный, поил, кормил вместо отца родного, в люди вывел. А видел ли я от тебя благодарность какую? Видел ли? Вспомни-то, Лазарь, сколько раз я замечал, что ты на руку нечист. Что ж, я ведь не прогнал тебя, как скота какого, не ославил на весь город. Я тебя сделал главным приказчиком. Тебе я все свое состояние отдал. Да тебе же, Лазарь, я отдал и дочь-то своими руками. А не случись со мной этого попущения, — Ты бы на неё и глядеть-то не смел. Подхолюзин. Помилуйте, тятенька, я всё это очень хорошо чувствую. Большов. Чувствуешь ты? Ты бы должен всё отдать, как я, в одной рубашке остаться только бы своего благодетеля выручить. Да не прошу я этого, не надо мне. Ты заплати за меня только, что теперь следует. Подхолюзин. От чего бы ни заплатилец, да просит цену, которую совсем несообразную. Большов. Да разве я прошу? Я из-за каждой вашей копейки просил, просил, в ноги кланялся. Да что же мне делать, когда не хотят уступить ничего? Олимпиад Самсонны. Мы тятенька сказали вам, что больше 10 копеек дать не можем, и толковать об этом нечего. Большов. «Уж ты скажи, дочка, ступай, мол, ты, старый черт, в яму, да, в яму, в острог его старого дурака, и за дело. Не гонись за большим, будь доволен тем, что есть, а за большим погонишься, и последние отнимут, а берут тебя до чиста». И придется тебе бежать на каменный мост Добросаться в Москву-реку, Да и от этого тебя за язык вытянуть Да во строк посадят. Все молчат. Большов пьет. А вы подумайте, каково мне теперь в яму-то идти? Что ж мне, зажмуриться, что ли? Мне Ильинка-то теперь за сто верст покажется. Вы подумайте только, каково по Ильинке те идти. Это всё равно что грешную душу дьявол и, прости, Господи, по мытарствам тащит. А там мимо Иверской, как мне взглянуть-то на неё, на матушку? Знаешь, Лазарь? Иуда ведь он тоже Христа за деньги продал, как мы совесть за деньги продаём. А что ему за это было? А там Присутственные места, уголовная палата. Ведь я злостный, умышленный. Ведь меня в Сибирь сошлют, Господи. Коли так не дадите денег, дайте Христа ради. Плачет. Подхалюзин, что вы, что вы, тятенька, полните, Бог милостив. Что это вы? Поправим как-нибудь, все в наших руках. Большов, денег надо, Лазарь, денег. Больше нечем поправить. Либо денег, либо в Сибирь. Подхалюзин. И денег дадим-с, только бы отвязались. Я, так и быть, еще пять копеечек прибавлю. Большов. Эки года. Есть ли в вас христианство? Двадцать пять копеек надо, лазарь. Подхалюзин. Нет, это тятенька много-с. Ей-богу много. Большов. змеивы подколодные опускается головой на стол аграфена кондратьевна варвар ты варвар разбойник ты эдекой нет тебе моего благословения и сохнешь ведь и с деньгами-то и сохнешь не доживя веку разбойник ты эдекой разбойник подхолюзин, полнати, маменька, бог это гневить. Что это вы клянёте нас, не разобравши дел-то? Вы видите, тятенька захмелел, маменька, а вы уж и наподи. Олимпиада Самсоновна, уж вы, маменька, молчали бы лучше, а то вы рады проклять в три исподню. Знаю я, вас на это станет. Зато вам должно быть и других детей-то бог не дал. Аграфена Кондратьевна. — Сама ты молчи, беспутная, и одну-то тебя Бог в наказание послал. — Олимпиада Самсоновна, у вас все беспутные, вы одни хороши. На себя-то посмотрели бы. Только что понедельничайте, а то дня не пройдет, чтобы не облавить кого-нибудь. — А графена Кондратьевна, ишь ты, ишь ты, ах, ах, ах, да я прокляну тебя на всех соборах. Олимпиада Самсоновна, приклоняйте, пожалуй. Аграфена Кондратьевна. Да. Вот как. Умрёшь, не сгниёшь. Да. Олимпиада Самсоновна, очень нужно. Большов встаёт. Ну, прощайте, дети. Подхолюзин. И что вы, тятенька, посидите? Надо бы мне же как-нибудь дело закончить. Большов. Да что кончать-то? Уж я вижу, что дело-то кончено. Сама себя роба бьёт, коли нечисто жнёт. Ты уж не плати за меня ничего. Пусть что хотят со мной, то и делают. Прощайте. Пора мне. Подкалюзин: Прощайте, тятенька. Бог милостив, как-нибудь обойдётся. Большов: «Прощай, жена!» Аграфена Кондратьевна. «Прощай, батюшка Самсон Силыч. Когда к вам в яму отпущают?» «Большов, не знаю». Аграфена Кондратьевна. «Ну так я наведаюсь, а то умрешь тут, не видамши-то тебя». «Большов, прощай, дочка». Прощайте, Олимпиада Самсонна. Ну вот вы теперь будете богаты, заживете по-барски, по гуляниям это, по балам, дьявола тешить. А не забудьте вы, Олимпиада Самсонна, что есть клетки с железными решетками. Сидят там бедные заключенные. Не забудьте нас, бедных заключенных. уходит с аграфеной кондратьевной подхолюзин э олимпиада самсонс неловкс жаль тятеньку ей богу жаль нешто поехать самому поторговаться с кредиторами а не надо ж он-то сам лучше их разжалобита а рехать поедус тишка олимпиада самсон «Как хотите, так и делайте, ваше дело», — подхалюзен. «Тишка!» — входит. «Подай старый сертук, которого хуже нет». Тишка уходит. «А то подумают, богат должно быть, в те поры не сговоришь».